Глава 32. Последний абордаж на Гальфара. Небо переливалось извилистыми полосами, словно огромная, размазанная по небосводу карамель. Земля же была покрыта толстым слоем белого пенистого вещества, похожего на вату. При движении по поверхности из-под ног в разные стороны разлетались легкие хлопья. Над этим волокнистым покровом, словно украшение на торте, выступали цветные желеобразные булыжники различных форм и размеров. Мир напоминал психоделичный мультипликационный фильм, в котором все построено шиворот на выворот. Назывался он «Калямба», и это название было, наверное, единственным, что у него никогда не менялось. Когда-то в незапамятные времена здесь была обычная зуна, населенная обычными людьми. Но однажды ее задела метаморфозная буря, уже почти угасшая, Она на излете зацепила подвернувшийся мирок, видоизменив его навсегда. Даже остаточной энергии метаморфоз хватило, чтобы Зона превратилась в обитель вечных трансформаций. Форму здесь постоянно меняет все, от ландшафта до местных жителей и их языка. Общаться с колимбийцами почти невозможно. Даже разобравшись в их искаженном языке, лингвисты обнаруживали, что диалект к тому моменту успел полностью измениться, и все его изучения шли коту под хвост. Аналогично дело обстояло и с предметами. Каждый фрактальный цикл назначения всех объектов Зуны становились совершенно иными, и разобраться в этой кутерьме могли только местные. «Мне не нужен кубль-хаб, я хотел ванбук с преграбсом!» — грозно произнес Боцман. «Кубль-хаб навец с плеглюпом!» святого она бать Яга Пшога из Бурля аморфным гелевым телом, зулбился фиолетовый взирл. «Пошел ты в Гзалду!» «Ты меня не зафикластишь! Это не ванбук, это белжо!» — ревел ботман тыче зеленым конусом, похожим на перевернутый рожок мороженого в судинистую улгипалпу в зирло. «К сам фердуй, абсуга! Магии кубльхабы чешлучши! Идза ванбук рудятся!» К спорщикам подошли Лиша, Эликен и Череп. «Боц, чего ты тут шумишь? Вас слышно на весь фабльглав?» — спросила девушка. «Этот хампуй вбундривает мне кубльхаб вместо ванбука!» — пожаловался раскрасневшийся боцман. И ведь в морду не дашь, только сам забрызгаешься. — А чем ванбук отличается от кубльхаба? — с любопытством спросил Аликен. — Ну ты даешь. Ванбук синий, а кубльхаб свиротый и клоксайцы. И как я сам не догадался. — Да не обращай внимания, — лишь взяла лекена под руку. — Тут принято торговаться. Пойдем тоже чего-нибудь прикупим по-быстренькому, точнее обменяем. — А мне что делать? — спросил слоняющийся за ними череп. — Ты все еще здесь? — обернулась к нему Лиша. — Что хочешь, то и делай. Мы доставили тебя на Колямбу, как и обещали. Дальше действуй самостоятельно. — А где здесь здесь да к Откуда же я знаю? Поспрашай у местных. — Стремаюсь я их. Вдруг они жалятся, как медузы. — Все, канай отсюда череп! — начала сердиться Лиша. — И не вздумай за нами шариться. Вор не хотел от них отрываться, На его пугал демон Эликен, которого он решил не злить. Поэтому череп, пусть и нехотя, но отстал от парочки и пошел, куда глаза глядят, через толпу колеблющихся разноцветных полипов, собственно и являвшихся местным населением. Полупрозрачные жиления фигуры с просвечивающими светящимися внутренностями, делающими их похожими на газоразрядные индикаторы, постоянно что-то говорили на своем бестолковом языке, ни одного слова в котором невозможно было разобрать. Вокруг виднелись только странные стеклянные булыжники, напоминавшие огромные карамельки, вкопанные в белую вату, а также совершенно чудные постройки в виде хаотично размещенных цилиндров, спиралей и труб. Однако местные прекрасно ориентировались в этом хаосе, постоянно входя в эти конструкции и выходя из них в самых неожиданных местах. Череп даже завидовал им. В привычном ему тюремном мире, где он в основном был ограничен стенами камеры, а из развлечений у него были только карты и пок-пок-парады кукоресов, все было просто и понятно. Здесь же он не понимал ровным счетом ничего. Взгляд безуспешно скользил по окрестностям в поисках хотя бы кого-то человекообразного, но похоже, что кроме экипажа Адалиски в этом городке никого из нормальных людей не было. Череп не знал, что здесь можно есть, что можно пить и где можно остановиться на ночлег. Он был полностью де дезориентирован. Уже на пороге отчаяния одинокий вор вдруг заметил вдалеке человеческую фигуру и вне себя от радости устремился в ее сторону. Братом по разуму оказался здоровенный полуголый бородатый мужчина в кожаных штанах и с увесистым топориком, висящим на поясе. Мужик был татуирован до синевы, а на голове у него был надет шлем с рогами. Плюясь ругательствами и размахивая руками, доморощенный викинг спорил с разноцветными желеобразными местными. Когда череп подошел к ним, бородач обрадовался, увидев себе подобного. — О, хвала Одину! Наконец-то нормальный человек! — воскликнул он. Я тоже рад тебе, братан. Череп был готов полезть к нему обниматься. Думал, пропаду в натуре среди этих медуз. Ты не в курсе, чем теперь с ними расплачиваются? В смысле? до да у этих слизней каждый фрактоцикл – новая форма оплаты товара. То волосы, то сушки, то гаечки. В прошлый раз были цветные шарики, а теперь они не принимают их ни хрена. Вот. Викинг демонстративно вынул из кармана горсть цветных шариков и сунул их в гульгам оранжевого колимбийца. Вот шарики, хорошие шарики. Чем тебе не нравится, сволочь? «Блям-бум! Тельпанит! Назору! Меканат! Свабать! Веркузабри!» — пробулькал тот. «Бери! Бери, гад!» — в сердцах викинг швырнул в него шарики, и те застряли внутри густой студнеобразной субстанции. Калимбиц поколебался, качаясь из стороны в сторону, при этом шарики внутри него причудливо водили хоровод, а затем стрельнул этими шариками прямо в лоб бородача, едва не подбив ему глаз. «Ах ты, ублюдок!» — взревел тот и, размахнувшись топором, на наотмашь рубанул им дерзкого местного. Лезвие топора, без труда пройдя студенистое тело, насквозь воткнулось в землю, не нанеся существу ни малейшего вреда. Колимбийц сперва располовинился, брызнув во все стороны желейными каплями, а затем вновь сросся воедино. И, как ни в чем не бывало, булькнул. «Не надо дизриться грудь!» «Ты только погляди на это!» — расстроенно сказал викинг черепа, выдергивая топор, обвешенный скользкой соплевидной дрожучкой. «Ему вообще насрать на меня!» «Причудо локи, а не народ! Не убить их нельзя, не ограбить, не напугать! Что мне с ними делать, а? — А с каким интересом ты до ней доковырялся? — спросил вор. — Да все ради этого. Кфа... Кфла... Фу, проклятый язык. Кахалафах. Вот. Мужчина ткнул носком сапога в киселеобразную штуку, отличавшуюся от местного жителя только размерами и тем, что она не светилась изнутри. — Я думал, что это один из них. — Я тоже так думал. Раньше кахалфах выглядел как пупырчатый блин, а теперь вот так. — Знал бы ты, сколько времени у меня ушло на то, чтобы узнать, как он теперь называется, а потом, чтобы узнать, как он теперь выглядит. Эти уроды, каждый фрактоцикл меняют все названия и формы, а предыдущие забывают, черт бы их побрал. — А почему бы эту штуку того? — череп перешел на шепот. — Не украсть? — Думаешь, не пробовали? — сплюнул Викинг. — Но если кахалфак заберешь и не заплатишь, то вне этой зуны он превращается в говно, в прямом смысле слова. Глюмба кулюм, талюка маляк, вдруг произнес студень, и потянулся лакт-блаком к животу черепа. Эй, ты чего удумал, воскликнул тот. Но не успел он отступить, как лакт-блак обволок его пуговицу на робе и попытался ее покрутить. А, кажись, я скумекал, братан, улыбнулся череп, щербатым ртом. Им нужны пуговицы. Оторвав верхнюю пуговицу, он передал ее местному. И тот слезнул ее лакт-блаком, после чего повторил. Глюмба, еще одну? На, вор оторвал еще одну пуговицу. Глюмба. «Держи, держи, подавись!» Три пуговицы удовлетворили продавца, и он довольно хлюпая удалился. «Ты смотри!» — восторгался викинг. «Получилось! Ну ты голова! Я бы еще три стандартных часа с ними валандался!» Затем, подхватив странную растекающуюся массу, которая так и норовила выскользнуть из его рук, он неуверенными шагами пошел прочь. «Эй!» Черепу до ужаса не хотелось оставаться одному в этом безумии, и он догнал викинга. «Братан, давай я помогу тащить эту шнягу!» «А?» «Ну, я это, я не против!» — через плечо буркнул тот. При этом студень почти выскользнул из-под его локти, но череп успел его подхватить. «А зачем тебе эта слизь?» — поинтересовался он. «Знаешь, как она штырит!» — воскликнул Викинг. «Грибы отдыхают! Всего лишь кусочек откусишь, и боевой дух поднимается выше скал. Ты становишься сильным и отважным, как сам Тор. А что самое главное, никакого похмеля потом, и башка не трещит. Одна загвоздка — купить можно только здесь. Вот мы сюда и мотаемся». У вас типа команда своя? Еще какая? Ух, мы парни лихие. Круто, братан. А можно к вам, ну это, присоединиться? Я тоже лихой, Кент. Ну не знаю. Так-то нам нужны удалые ребята. Посмотрим, что Конум скажет. Пока они тащили зыбкую, выскальзывающую из рук суб субстанцию, полосатое небо успело сместить свои полосы, словно фотодиафрагмы. Темные полностью накрыли светлые, и на зуну моментально опустилась ночь. Но на поверхности все равно было светло за счет светящихся булыжников и местных жителей, похожих на живые рождественские украшения. Тропа вмятины, нетрезво петляя, постепенно уводила пешехода в сторону от абстрактного города. Наконец, свет многочисленных огней остался позади, и теперь путь освещали лишь редкие куполоподобные камни, напоминающие тускло светящуюся канифоль. Прямо по курсу на белоснежном ватиновом поле темнела громада, похожая на продолговатый холм. Череп не сразу рассмотрел в этом гигантском пятне экзокрафт. Сначала сердце его наполнилось радостью, теперь-то он точно покинет дурацкий мир, на который его забросила судьба. Но по мере приближения, очертания трансляционной машины все больше и больше вызывали у него неприятные чувства. Экзокрафт, даже окутанный ночной темнотой, выглядел пугающе, словно спящий дракон, пробуждение которого сулило исключительно смерть. Две инфраантенны устремлялись вверх, словно мачты корабля. Корпус тоже был оформлен так, чтобы походить на корабль. И даже на носу экзокрафта крепилась большая изогнутая фигура в виде головы какого-то длинношеего монстра. Череп был не из дураков, и уже успел догадаться, что имеет дело с какими-то пиратами. Это было нормально. Пираты – такие же люди и мало чем отличаются от обычных уголовников. Может, только правила и понятия у них несколько иные, но это пустяки. С пиратами можно договориться, а если повезет, то и неплохо заработать. Главное – вести себя подобающим образом, слушаться капитана и не крысятничать. Однако увиденный экзокрафт намекал на то, что череп напоролся на кого-то похуже простых пиратов. «Слышь, братан, только без обид!» — с опаской окликнул он викинга. «А вы, типа, пираты или как?» «Ну, вроде того!» — совершенно спокойно ответил тот. «А что?» «Ничего, просто интересуюсь. Я давно хотел с пиратами замутить. Они деловые, всегда при бабках». «Мы не столько пираты, сколько воины. Смысл нашей жизни — воевать, убивать, грабить!» Мы такого шороха в этих кластерах навели, что нас теперь все боятся. Недавно бодались с военными экзокрафтами Субидара, так они едва ноги унесли. Хорошая была заруба. Постой, а какой погоняло у вашего дрестопрыга практике череп? У кого? Ну, в смысле, у экзокрафта, а как он называется? Нагльфар. Тут вор и похолодел до кончиков своих пальцев, название было ему не просто знакомо. Легенды об отмороженности команды этого экзокрафта гуляли по всем секторам его мира. И даже у самых жестоких бандитов от этой истории начинали дергаться глаза. Никто не желал попасться в лапы жутким изувером, не признающим никаких авторитетов и законов чести. А бедняга череп сам добровольно напрашивался наступление в их беспредельную команду. В голове у вора заворочились метафорические шестеренки, разгоняющие его парализованный ужасом мозг, чтобы тот поскорее придумал, как теперь ему выкрутиться из сложившейся ситуации. Лучше всего было бросить халфак и убежать, куда глаза глядят, но осторожность подсказывала ему, что поспешное бегство может вызвать у викинга подозрения, а значит команда Нагльфара будет искать беглеца, чтобы пытать его и убить. Да даже если он убежит, то куда, кому, где искать другие экзокрафты, и есть ли они вообще, эти другие экзокрафты, на чертовой зоне, кроме демонской Адалиски и жуткого Нагльфара. Пока же он втерся в доверие к этому викингу, его жизнь вне опасности. Пираты, хоть и беспредельщики, но уважают смелость, следовательно, если череп ее проявит, то к нему тоже проникнутся уважением. В конце концов, легенды это легенды, а реальность может быть совершенно иной, и не столь брутальной. Они подошли к передней части Нагльфара, и теперь череп смог разглядеть странное расширение под фигурой носового декора. Это напоминало гигантский молот, завершающийся чем-то вроде тарелок или присосок. Вор догадался, что это бордажная система, установленная дополнительно. При помощи этого устройства пиратский экзокрафт намертво присасывался к своей жертве и, взламывая люки, позволял бордажной группе проникать на ее борт. Корпус нагльфара был покрыт защитной чешуей, похожей на огромные ногти. Створы открывались внутрь, и на землю спускался узкий пружинящий трап. «Сюда!» — повернул викинг к трапу. «Смотри, не урони! Тут шатка!» Чуткий нос вора загодя ощутил, что из внутренних помещений экзокрафта неприятно тянет кровью. Внутри Нагльфара тускло светилась неоновая подсветка, едва-едва освещавшая стены и людей, присутствующих внутри. Череп насчитал пятерых бородатых викингов, хмуро ожидающих св своего товарища. — Эрик, ну где тебя носило так долго? — спросил один. — А то не знаешь. Кахалфак доставлял. — С ним всегда проблема. Наконец-то избавился от своей ноши тот. — Хорошо, что помог вот этот добрый человек. Хе -хе. А это что за подмышка тролля? — другой викинг с пышной раздвоенной бородой указал на черепа. «Этот парень решил к нам присоединиться. Вроде толковый. Если бы не он, я бы до утра провозился с этой чертовой слизью», — ответил Эрик. «Кто там решил к нам присоединиться?» — прогремел откуда-то из глубинок закрафта грозный бас. Викинги повернулись и расступились. В этот момент перед глазами взволнованного вора открылась пугающая картина. Чуть в стороне, ближе к стенке, располагался некий стол, похожий на верстак, из которого в обе стороны торчали изогнутые дуги. На столе лицом вниз лежал окровавленный человек, связанный по рукам и ногам. Его спина была рассечена от затылка до поясницы, ребра вывернуты наружу и привязаны веревками к дугам столешницы. Эта казнь называлась «Кровавый орел» и регулярно упоминалась в легендах, блуждающих в ОУЕ. Значит, беспрецедентная жестокость этих пиратов была не приукрашенной выдумкой. «За что его?» — шепнул Череп своему новому знакомому, указав на изувеченное тело. «За дело!» — ответил тот. «По ночам таскал жратву из общего холодильника». Череп втянул голову в плечи. Внутренние двери открылись, и в помещение вошел разодетый мужчина в золотом шлеме со светлыми крылышками. На его поясе висели меч и топор. В волосы и бороду были вплетены многочисленные цветные ленточки. Я Конунг, вот он, Элф! громогласно проревел он. А ты кто, отрыжка Вельвы? И откуда драуги притащили тебя сюда? Острие его меча уставилось на съежившегося черепа. Я череп, представился вор. Из Оуе. Оуе, говоришь? Вот он, Элф, опустил меч и стал приглаживать бороду. «Мир трепачей и показушников!» «Эрик, помнится, я велел тебе принести кал... кафлах... Кфу... проклятое слово! В общем, ты помнишь, зачем я тебя отправлял!» «Да, великий конунг, я, я принес!» Эрик потыкал кахалфах носком к сапога. «Принес, вижу. Но я не просил тебя тащить сюда всякую шваль!» Головарь указал на черепа. «Зачем ты привел его сюда? Хель тебя побери!» «Он помог мне добыть кахалфах и принести его сюда. Вроде нормальный мужик». «Вроде нормальный?» А если это Субидарский шпион? Я не шпион, воскликнул череп. Заткнись, жопу Фенрира. Я у тебя спрашиваю, Эрик. Хрен его знает, пожал плечами тот. Он сказал, что хочет присоединиться к нам. После стычки с субидарцами люди нам не помешают. А если он все-таки шпион, ну и что? Прибьем, да и дел с концом. А может, я просто уйду? Испуганно трясся череп. Стоять! конунг вновь повернулся к нему. Раз приперся, держи ответ. Хочешь к нам присоединиться? Пройди испытание на надежность. Для начала расскажи, как ты из Оуе попал на калямбу, гарм тебя раздери. Как обычно, надри, на экзокрафте. Что за экзокрафт? Погоняла Адалиска, кажется. Это мне ни о чем не говорит. Назови класс. Ты да я в этом не шарю совсем, знаю, что небольшой, гораздо меньше вашего. Бьярне, что скажешь? Обратился Конук к одному из викингов. «Не брешет», — ответил тот, важно скрестив руки на груди. «Мы засекли призунение экзокрафта класса «Сервал» неподалеку отсюда. Я докладывал тебе о нем, великий конунг». «Помню, помню. Значит, ты прибыл на том экзокрафте, череп». «Что можешь о нем сказать? Состав команды, вооружение, что везут?» «Команда? Я насчитал четверых. Телка и три мужика, один из которых старый хрыч. Может, есть еще кто-то, не знаю. Что по оружию? Видел пулемет в грузовом отсеке. А везут? Ничего не везут. Идут порожняком». «Роза нет, и баба всего одна, не густо», — задумался Конанг. «Но экзокрафт на черном рынке с руками оторвут. Будем брать его горяченьким». «Великий Конунг. Сервал недавно покинул Зуну, но трансляции не зафиксировано Он пока что висит на внешнем контуре», — доложил Бьярны. «Значит, будем брать его там». «Послушай, бро, э, в смысле, Великий Конанг, чувак, там есть одна проблема», — рискнул обратиться к главарю Череп. «Чего?» — презрительно посмотрел на него тот. «У них в экипаже есть демон». «Демон? Какой еще демон?» Ну из этих, из бесов, зеленоглазых, эта тварь реально стрёмная. Что за хрень ты несешь? Великий Конунг, я думаю, он имеет в виду сумеречника, догадался один из викингов. Вот-вот, его самого кивнул череп. Сумеречник? Эх. То есть сумеречник доставил тебя сюда и просто отпустил целым и невредимым, ощерился вот он эльф. А мне кажется, что ты это выдумал специально, чтобы мы испугались и не стали трогать твоих дружбанов на сервале. Нет, воскликнул череп. Если ты стараешься нас запугать, то считай себя трупом. Клянусь тебе да мне до задницы твоей клятвы. Брать сервал пойдешь с нами, тем и докажешь свою преданность. Пойдешь? Пойду, борясь с паникой, согласился череп. Вот хорошо, а теперь всем приготовиться к обордажу. Великий конунг, великий конунг, внезапно примчался еще один викинг, низкорослый и широкоплечий. Что тебе, Ойвент? Только не говори, что сервал ушел. Нет, но я засек еще один прибывший экзокрафт. Субидарцы? Нет, экзокрафт класса Клеопатра. Элитная яхта? Вот он элф сильно удивился за какими йотунами она притащилась в эту дыру. «Эти богатеи любят экстремальные путешествия», ответил один из викингов. «Я слышал, что их привлекает дурацкий мир Калямбы. Они тут развлекаются, упарываются наркотиками и гуляют среди местных жителей, ловя кайф от их созерцания. Говорят, что они даже начинают друг друга понимать. Это не важно. Важно, что зверь выбежал прямо на ловца. Нам не сказано везет, братцы. Один благоволит нам и посылает шикарную добычу. На элитной яхте много драгоценностей и баб. И все это мы возьмем прямо сейчас». Да, хором крикнули викинги. Только действовать будем быстро. Нам еще нужно сервал не упустить. Все по местам. Команда бросилась выполнять приказания. А ты, уже уходя, вот он эльф вспомнил черепе. Отправляйся драйть толчок. Но я не могу, прохрипел тот. Не можешь, присоединишься к нему. Главарь указал пальцем на кровавого орла и удалился. Череп понимал, что чистка отхожего места автоматически опустит его в разрядку коресов. Все в его душе противилось этому. Но вот он эльф явно не шутил, намекая на жуткое наказание. Поэтому из двух зол черепу пришлось выбирать наименьшее. Брезгливо взяв половую тряпку, он поплелся искать туалет, про себя надеясь, что никто из его бывших земляков об этом никогда не узнает. Созви и ветвенс венсоть юзава ляю. Теу укигунап силал хоровоз дивларим. Сиксутва утва ожло нип, раджелать рдону. Друмстость. Калямбу камбай. Калямба. Неожиданный звонок застал Энка во время медитации. Сумеречник открыл глаза и увидел роскошное помещение, в котором находился. При этом он выседал на полу, в стороне от предметов мебели, словно сторонился всей этой роскоши, как монах, избегающий соблазнов. Взглянув на свой инфоком, он понял, что вызов закрытый, зашифрованный, его вызывали другие сумеречники, но не по официальному каналу. Это могло сулить ему новые неприятности. Хоть оперативник и был здесь совершенно один, он решил перестраховаться и полностью изолироваться от окружающей обстановки. Его энергокостюм превратился в своеобразный плащ, который обернулся вокруг него черным непроницаемым коконом. Теперь можно было смело разговаривать. «Оперативный сотрудник Энг», — произнес он, — «слушаю вас». «Здравствуйте, Энг. С вами говорит командор Корвус. Мы недавно встречались с вами, помните?» «Вы еще разыскивали одного человека, и я хотел поинтересоваться. Вы нашли его?» «Разумеется, я помню нашу встречу, командор. И да, я нашел его». «Вы его... поймали?» — с искренним удивлением спросил Корвус. «Нет». После длинной паузы признался н пока еще не поймал. А почему вас это вдруг заинтересовало? Дело в том, что ваши поиски не оставили меня безучастным, и я со своей стороны тоже смог кое-что разузнать о субъекте, которого вы ищете. И что же вы разузнали, командор? Этот человек не совсем человек. Он один из наших. В свое время был выведен из штата, но почему-то продолжает функционировать. Благодарю вас за информацию, командор, но это я уже успел выяснить самостоятельно. Меня интересует не этот экс-инфильтратор, а кое-кто другой. Отставной сумеречник всего лишь нить, которая приведет меня к истинной цели. Вот как? Я, конечно, понимаю, что лезу не в свое дело, но не могли бы вы посвятить меня в свое расследование. Зачем вам это нужно? Считайте это проявлением доброй воли. Вы сражаетесь за равновесие, а я могу оказать вам существенную помощь. Какую же? Все зависит от цели, которая перед вами стоит. Впрочем, если вы не нуждаетесь ни в чем содействии, мы можем закончить этот разговор. В голове Энка закипели мысли. Звонок корпуса показался ему очень подозрительным. Судя по тому, что командор вышел с ним на связь по зашифрованному каналу, действовал он независимо от Ариапага, а значит, проявлял индивидуальную инициативу. Но в чем же тогда заключался его интерес? В то время, когда все органы сумеречного корпуса разом отвернулись от Энка, оставив его наедине со своей неблагодарной миссией, Корвус, наоборот, проявил к его работе заинтересованность, абсолютно не беспокоясь за свою репутацию. А может он искренен? Может он такой же, как Энк, честный и упертый боец за справедливость? Тогда у них получился бы отличный тандем. Потратив на судорожное размышление несколько долгих секунд, оперативник все-таки решил выложить карты на стол. Как ни крути, а он был совершенно один. Любая помощь в этой ситуации оценивается на вес золота. «Если вы действительно ставите службу равновесию во главу угла, то сможете понять мою целеустремленность», – начал он. Мною был установлен факт, столь вопиющий, что резонанс, который поднимется после его обнародования, всколыхнет весь Сакрариум. Я установил, что за чередой преступлений и незаурядных событий, происходящих в новом стоит не кто-нибудь, а представитель Сальвификариев. Именно его действия повлекли за собой многочисленные коллапсы и вспышки демпферной контаминации. Именно он задействовал в своей игре дисквалифицированного сумеречника. И именно он является серьезнейшей угрозой вселенскому равновесию. «То, что вы мне сейчас сказали, является чрезвычайно смелым и опасным заявлением», — подавленно ответил Корвус. «Сальвификарий — отступник? Разве такое возможно?» У сумерещиков появлялся такой экземпляр. Почему бы ему не появиться у сальвификариев? Но сальвификарии стоят на более высокой ступени священной иерархии. Синодрион вряд ли допустил бы. Тем не менее, он допустил, и я могу это доказать. Мне нужно лишь официально разоблачить ренегата, наслед которого я уже напал. «Вы знаете, кто это?» — голос Корвуса дрогнул. «Да, это алхизит, и я подозреваю, что за ним стоят другие Сальвификарии и отступники, остающиеся в тени». «Это трудно поверить. И если это окажется правдой, то вы вскроете самый серьезный заговор в истории мироздания. Теперь мне понятно, насколько тяжелое бремя вы на себя взвалили, н и я готов оказать вам поддержку. Я только что разобрался со своими делами в Рекабе и могу к вам присоединиться вместе с двумя подразделениями верных неагентов. Скажите, где вы сейчас находитесь?» На внутреннем контуре Зуны Калямба, во втором хвосте Субидарского Сегментариума. Отлично. Мой экзофлот прибудет в ваш сектор в ближайшее время. Ждите. Благодарю вас за оказанную поддержку, командор. Служу равновесию. Служу равновесию, — ответил Корвус и отключился. Сомнения продолжали голодать Энко, но он убеждал себя, что выбора у него особого нет, и невзирая на его отчаянное рвение, шансы справиться в одиночку у него весьма невелики, а отряды Корвуса — это уже значительная сила, одолеть которую... Так легко уже не получится. С другой стороны, если окажется, что неожиданный помощник работает на врага, то устранить Тенка без последствий у него получится, и незаконная нейтрализация сумеречника при исполнении обязательно вызовет реакцию. Поэтому, даже проиграв, оперативник выиграет. Убрав изоляционный кокон, н глубоко вздохнул, осмотрелся и понял, что пока он был на связи с корпусом на экзокрафте успело произойти что-то внештатное. Конумг выседал в центральном зале на своем троне, обшитом человеческой кожей, и ожидал донесения от абордажной команды. Время шло, но в зале никто не появлялся. Яхты уже должны были перетряхнуть снизу доверху. Однако до сих пор к ногам вот она Элфа не принесли ни одного ценного трофея, не привели ни одной пленной женщины и ни одного богатого заложника. Это побуждало в сердце отчаянного главаря нарастающую ярость. Ведь чем дольше его люди возились с яхтой, тем меньше оставалось шансов поймать второй экзокрафт, находящийся неподалеку. Не выдержав, Конунг выругался и начал грубо тыкать пальцем свой инфоком. Перед троном включился кран, ведущий трансляцию с инфокома командира группы. Замелькали роскошные апартаменты с красивой дорогой мебелью. Иногда в кадр попадали блуждающие викинги, но больше никого рассмотреть не удалось. — Орм! Чтоб тебе, Валькирии, голову открутили и в жопу засунули! — брыжа слюной заорал голова. Чего вы там возитесь, как беременные свиньи? Где мои трофеи? Великий Конунг, спохватился командир и поднес инфоком к своему задачному лицу. Здесь нет трофеев, нет баб, вообще нет пассажиров. Как это нет? Здесь есть только пилот, но он ничего не говорит. Вы что, не можете развязать ему язык? Упорный попался. Язык развязать можно, но потребуется время, а времени у нас мало. Болваны! Чтоб вас заживо зажарил сурт в огне Муспельхейма, тащите этого молчуна сюда, ко мне, и давайте трофеи. Нет трофеев, Великий Конанг, звени сам. Орм обвел рукой панораму помещения яхты. Здесь был огромный, совершенно пустой бар. Сейфы для хранения ценных вещей были открыты и тоже пусты. На кухне не было ни грамма продуктов, все кровати были аккуратно застелены, и на них явно никто не ложился. «Все, что мы отыскали, это какой-то черный тюфяк, валяется на полу в одной из кают, похож на мешок с мусором, который не успели выбросить», — продолжил Орм. «Его тоже тащи сюда!» «Оставь на яхте Сигурда и Моди, остальные пусть волокут свои задницы на нагльфар. Мы не должны упустить сервала!» «Слушаюсь», — командир поймал пробегавшего мимо молодого рыжего викинга. «Альрик, великий конун приказал забрать тот черный мешок, что мы видели на полу. Ступай за ним и оттащи на нагльфар». Альрик кивнул и побежал за мешком. «Почему я его должен тащить? Он тяжелый, наверное, и наверняка в нем хлам. Сокровища в таких не хранят», — бубнил он, двигаясь по пустому коридору. Добравшись до люкса, Альрик решительно открыл дверь и не увидел на полу никакого мешка. Но ведь он точно был здесь, когда они заходили сюда в прошлый раз. Теперь же на полу лежал только дорогой ковер. «Я ошибся каютой?» — почесал затылок удивленный викинг. Нет, мешок лежал именно здесь. Может, кто-то из парней успел его забрать? Развернувшись, он уже хотел было покинуть люкс, как вдруг услышал позади себя тонкий электронный голосок. Цель зафиксирована. А потом раздался легкий, присвистывающий хлопок, об дверной косяк шмякнули куски вылетевшего мозга, и Альрик, простреленный насквозь головой, ровно свалился на пол. Опустив пистолет, Энк перешагнул через его тело и осторожно выглянул в коридор. Его тут же привлек шум, доносившийся откуда-то из носовой части экзокрафта. Сумеречник включил камуфляж и бесшумно последовал туда. В центральном зальчике, связывающем две палубы с верхней рубкой, шумели и толпились викинги. Они стаскивали сверху по лестнице избитого до неузнаваемости капитана, волоча его как попало. Капитан не сопротивлялся, словно безвольная кукла, но все еще был жив и даже в сознании. Энг уже приготовился к тому, чтобы отбить его у пиратов, но тут вдруг услышал их разговоры. «Тащите этот мешок с дерьмом быстрее! Второй экзокрафт может ускользнуть любую минуту, и тогда конг нас не простит!» Второй экзокрафт, Энко пустил готовый к стрельбе пистолет. Дело приобрело чрезвычайно удачный оборот. Оказывается, пираты нашли беглецов раньше Энка и собирались на них напасть. Идиоты. Они не знали, с кем связываются. Но Энку это было как раз на руку. Он должен проникнуть на пиратский экзокрафт и просто дождаться абордажа. Пристроившись к отступающей команде, замаскированный Энк очень осторожно стал продвигаться в сторону взломанного шлюзового люка. Все прошло успешно. Разгоряченные пираты даже не поняли, что с ними вместе идет кто-то невидимый. Наконец вся группа, за исключением двоих оставшихся, переместилась на свой экзокрафт, и за спиной Уэнка техник принялся заделывать вскрытые люк яхты. Стоило признать, что невзирая на свою дикость, оснащены эти парни были отменно. Да и действовали вполне дисциплинированно. Ни одного акта вандализма на захваченной яхте осуществлено не было. Пираты прекрасно знали, что за каждым повреждением последует значительное снижение цены, поэтому к трофейным экзокрафтам относились с величайшей бережливостью, чего не скажешь об их командах и пассажирах. Вот он, элф, был очень недоволен результатом. Он не понимал, почему на богатой яхте не удалось найти ровным счетом ничего. Когда к нему приволокли капитаны яхты, он был готов разорвать его от злости. Отдав приказ разворачивать на гульфар в сторону новой потенциальной жертвы, главарь тут же приступил к допросу. «Ну что, сволочь, продолжишь отпираться?» — попирая его ногами, спросил он. Обычно один только громкий голос Конунга выбивал из допрашиваемых остатки смелости, но тут действительно был особенный случай. Капитан лишь трясся и сплевывал кровь. «Почему ты транслировался без пассажиров? Что ты вез?» Допрашиваемый молчал. Тогда, притащив инструменты, подручные Коннага начали изощренно пытать его на глазах у лидера. Череп смотрел на экзекуцию со стороны, то и дело отворачиваясь. Такой жестокости не видел даже он. Сначала капитан терпел из последних сил, но вскоре его мучения стали нестерпимыми, а смерть все никак к нему не приходила, и он начал признаваться. «Повторяю еще раз, что ты вез?» – твердил Коннаг, склонившись над ним. «У меня был один пассажир, всего один», – простонал капитан яхты. «Кто он?» «Почему мы его не нашли?» «Я не могу об этом говорить. Тебе недостаточно мучений? Я тебе устрою, обещаю. Откуда ты взялся такой бесстрашный?» «Я не бесстрашный. Просто он страшнее вас. Вы просто меня убьете, и все. А он? Он сожрет мою душу. «Продолжайте!» — вот он, элф махнул рукой своим подопечным, и те продолжили истязать пленника, пока не расскажет все как есть. «Вы все мертвецы!» — закричал в ответ пытаемый. «Вы не понимаете. Он не отпустит вас. Кто?» — ряхнул Конанг. «Мой пассажир! Он! Он сумеречник!» Слова вылетели из закровавленной глотки капитана, и он затих. «Готов!» — признался один из пытавших его викингов. «Слабоватый попался!» Он сказал все, что надо, — нахмурился Воттанелф. На яхте был сумеречник. «Но мы там никого не нашли!» — ответил Орм. «А где мешок?» «Где тот мешок, о котором ты мне говорил?» «Я велел Айрику притащить его. А где Айрик?» Конунд моментально оценил всю глубину проблемы и связался с викингами, оставшимися на яхте. «Моди! Сигурд! — Вы меня слышите? — Да, великий конунг, — ответил он факом голосом Сигурда. — Слушайте меня внимательно. Вместе с вами на яхте находится сумеречник. — Сумеречник? Проклятье, хель, нам конец. — Отставить панику, жалкие черви. Подумаешь, сумеречная тварь. Она всего лишь одна, вас двое. Слушайте меня внимательно. Вы оба идете в рубку и экранируетесь. Сейчас же. После этого вы транслируетесь в цифровую сегментацию и ждете нас там. — А сумеречник? При трансляции эту скотину вышвырнет в эфир. Торопитесь, пока не поздно. Вы должны заэкранировать рубку раньше, чем сумеречник туда проникнет. Поняли, великий Конунг? Связь прервалась. Не слишком ли много сумеречников за последнее время? Произнес Эрик. Ты о чем? Спросил вот Воттанелф. Сначала Череп рассказал о сумеречнике. Теперь вот на яхте оказался сумеречник. А ведь действительно, Череп говорил про сумеречника. Подхватили его слова другие викинги. Так, заткнитесь, мало ли что он там говорил, отвернулся Конунг. Вы слишком сильно их переоцениваете. Лучше приготовьтесь к новому абордажу. Если верить вашему черепу, то у его команды есть пулемет, который вас гарантированно встретит на входе. Нужна новая тактика. Соберитесь и приготовьтесь. Все равно этот ванбук не похож на флегляп, жаловался Боттун. Вот же холера. Чертов Уктырк все-таки предрамбил мне жломг. — Да успокойся ты, — ответила Лиша, которой надоело слушать его ворчание. — Ты хотя бы что-то там купил. Она вообще ничего не обломилась, даже за с четырьмя дырочками. — У них в этом дволглами сиблюка не было, не говоря уже про что-нибудь съедобное. — Одно разочарование, — вздохнул Боцман. — И так, повысив голос, Лиша призвала всех к вниманию. — После того, как мы немного проветрились и избавились от лишних пассажиров... — Мы можем транслироваться на Хунхёль, — закончил ее фразу Фархат, стоявший, прислонившись к спиной к стене. — Нет. «Учись дослушивать до конца. Сейчас мы все идем отдыхать. Вы все должны как следует выспаться». «Отдыхать сейчас?» – удивился Эликен. «Это непозволительная роскошь. Послушай», – ответила ему Лиша. «Время, конечно же, не терпит, но не стоит забывать об ограниченности ваших физических ресурсов. Я хочу, чтобы вы набрали сил перед следующей трансляцией. Потому что после прыжка на хель такой возможности нам уже не, предо... не предоставится, всем отдыхать. Это не обсуждается». Как скажешь, Лучезарный, Василий Лаврентийский пошаркал свою каюту, держась рукой за поясницу. За ним молча отправился боцман. Мне лучше всего отдыхается в собственном кресле, оторвался от стены Фархат и удалился в сторону кокпит. Чего смотришь? Иду я, иду. Не выдержав пристального взгляда Лиши, последним сдался Эликен. Спать ему совсем не хотелось. Напротив, он чувствовал себя бодрым и полным энергии. Но ослушиваться приказа не хотелось еще больше. Он прекрасно понимал, что Лиша заботится о них и был ей за это благодарен. Послушно вернувшись в свою тесную каютку, он вытянулся на жесткой лежанке и закрыл глаза. Кутерьма, творившаяся вокруг него в последние фрактоциклы, он уже мыслил фрактальными циклами, а не привычными земными днями и месяцами, оставила в голове булки звон, как после долгой вечеринки или праздника. За столь короткое время он успел насмотреться такого отменного абсурда, что теперь, выбравшись из него на тихий одинокий берег, было трудно избавиться от инерционного перевозбуждения. Может быть, лишь и права, и ему действительно стоит остановиться, хотя бы ненадолго, чтобы прийти в себя». Сначала все было неплохо, и Эликен даже смог почувствовать, что расслабляется, мысли его потекли неторопливо, словно кисель, ему больше не хотелось вскочить и куда-нибудь побежать, возможно, он даже смог бы вздремнуть, если бы не одно крайне негативное обстоятельство. В то время как большинство хаотичных мыслей улеглось, погасив своеобразный шум в его голове, откуда ни возьмись, объявилось воспоминание, которое сначала робко постучало за дверь его сознания, а затем практически сразу стало ломиться в нее с дьявольским напором. Это было то самое запретное воспоминание, свидание с которым Эликен откладывал до последнего. Близость этого открытия оказалась столь отчетливой, что его пробил пот. Он даже и подумать не мог, что ограничивать себя от собственных воспоминаний настолько сложно и тяжело, особенно если это воспоминание, возвращаться к которым ты желаешь меньше всего. Словно пытаешься зажмуриться и отвернуться, а кто-то насильно поворачивает твое лицо к этому запретному плоду и раздирает пальцами веки, открывая глаза. Эликен увидел себя в ослепительно белом зале, словно состоящем из света. И величие этого зала было столь непередаваемым, что дух захватывал от одного лишь осознания своего присутствия в нем. Ни одна даже самая великолепная человеческая архитектура не могла и близко сравниться с этой божественной красотой и бесконечным величием. Сердце сжималось от восторга, а душа непроизвольно пела самые торжественные гимны, тая в лучах пронзительной бесконечности. Подумать только, он был в Сакрариуме, в святая святых, куда гибридом входить запрещено. Кто удостоил его такой чести, и за какую такую заслугу? В отчаянии, скрипнув зубами, Эликен с силой вырвал собственное сознание из потока запретной памяти. Воспоминание едва не поглотило его. И он, в последнюю минуту, с ужасом понял, что стал одержим этой мыслью. Распалившийся интерес более не давал ему покоя, и приходилось давить его всеми возможными способами, пытаясь отвлечься на что угодно. Помучившись так несколько минут, он не выдержал и поднялся сосредоточенно пыхтя носом. Если он продолжит здесь находиться, то воспоминание опять нахлынет и, возможно, не даст ему избавиться от себя. Нужно было срочно поменять обстановку, и Эликен направился к двери. В коридоре никого не было. Боясь привлечь Лишу, он на цыпочках пошел в сторону кокпита, в котором уединился капитан. Расслабленно развалившись в своем кресле, Фархад слушал в наушниках какую-то восточную музыку, отчетливо пробивающуюся сквозь имбушуры. Когда Эликен потрогал его за плечо, он стрепенулся от неожиданности. «А? Алек, ты? Ты чего не спишь?» «Не спится», — ответил тот и указал на кресло боцмана. «Ты не против, если я с тобой посижу?» «Да, садись, конечно, слушай. А чего тебе не спится-то?» Мысли всякие в голову лезут. «Мне тоже», — Фархат вздохнул. «Ну что поделаешь, радоваться-то особенно нечему. Впереди такое дело. Вай!» «И не говори». Эликен откинул голову назад, уставившись в потолок. «Обсидиановая бабочка! Эх! Знать бы, как ее уничтожить. Я не из робкого десятка, но постоянно чувствую себя не в своей тарелке». Мне кажется, что эта стерва все время за нами следит, что она просчитывает каждый наш шаг, а мы ее не видим. Мы вообще ничего не видим. Тычемся, как слепые котята, на авось. Знаешь, что я тебе скажу, брат? Порой мы сами себе накручиваем проблему. Мы готовимся ко встрече с кем-то непобедимым и всемогущим, а на деле может так оказаться, что эта бабочка... Фух! Он сдул воображаемую пыль с ладони. Просто кусок скомковавшейся пыльцы. Ну, по крайней мере, не такая уж она и могучая, как мы предполагаем. У всех есть слабые места. Хорошо, если мы их найдем, кивнул Эликин. А ничего искать и не нужно, да? Хочешь, я тебе одному приему научу? Ну-ка. Я его изучил, когда в юности посещал секцию каратэ. Он очень простой. Главное, сблизиться с соперником ближе расстояние вытянутой руки. Пальцы правой руки сжаты в кулак, локоть сгибается вот так, чтобы обеспечить прямой ход руки. Понял, да? И вот так, не давая сопернику опомниться, бьешь ему прямо в рыло. На! Фархад произвел резкий удар рукой в воздух. «Чего ты смеешься, э? Это самый лучший из всех ударов, что мы изучали. Когда машешь ногами руками туда-сюда, больше шансов, что тебя на этих вервокрутасах подловят и вломят, а тут сразу бац, и враг валится с копыт. Поэтому, когда встретишься с бабочкой, долго с ней не рассусоливай, а сразу прописывай ей в тыкву. Бей бабочку по хлебалу!» Эликен уже не мог сдержаться и сотрясался всем телом от хохота. Фархад тоже смеялся, радуясь, что ему удалось немного приободрить друга. На их смех приковылял старик Василий, появившийся из туалета, и сразу же при... принялся ворчать. «Вы чего оба не спите? Хохочут тут!» «Ладно тебе, отец, дай нам посмеяться, мы же тихонько, никому не мешаем!» Повернулся к нему Эликен. «Лучезарная дала установку спать!» Старик сердито поднял палец кверху. «Какую еще установку, слушай? Она что, Кашпировский, да? Или мы в детском саду?» — ответил Фархад. «Каждый отдыхает как может. Вы оба легкомысленные невежды!» Ступай, ступай, отец. Уж кому и надо выспаться, так это тебе, как можно ласково сказал ему Аликен. Пофырков Василий Лаурентийский ушел в свою каюту. Вот ведь привязался со своими нотациями, старый маразматик, покачал головой Фархат. Он герменевтик поправил его Аликен. Он маразматик. И я вообще не понимаю, зачем лишь его с собой до сих пор таскает. Как зачем? Старикашка умеет читать всякие древние письмена. Если бы не он, мы бы не смогли подобраться к бабочке так близко. Да, но все, что нам было нужно, он уже прочитал. Вряд ли придется читать еще что-нибудь. Откуда же нам это знать? Даже Лиша об этом не знает. Поэтому и тянет старика за собой. «Ну ты и видней, конечно», – развел руками фархат «Я-то что? Я не против. Я даже не против путешествовать сумеречника. «Опять ты включил старую пластинку», – скорчил кислую гримасу кен. «Я же говорил». «Помню, помню, что ты говорил. И ничего против тебя не имею, брат. Н не думай обо мне плохо. Мне просто интересно, вот и все». «Что тебе интересно? Жизнь сумеречника? «В ней нет ничего интересного. Точнее, есть, но только на первых порах, а потом. Потом рутина и однообразие». Неужели? Но и сумеречники они такие, как супермены, могут летать, могут высоко прыгать, могут менять форму и облик. Все это только кажется крутым, дружище. Путь сумеречника – это не сплошное захватывающее приключение, а работа, от которой напрямую зависит его жизнь. Мы едим, чтобы жить, но не живем, чтобы есть. А жизнь сумеречника – это постоянное следование уставам и директивам, малейшее отклонение от которых чревато строжайшими наказаниями. Ты, Фархат, не шибко привык подчиняться чьим-либо приказам, ведь так? — Есть такое, — улыбнулся капитан. — Вот поэтому идти в сумеречники я тебе не советую, парень. — Да я и не стремлюсь. Говорю же, интересуюсь просто. Люди превращаются в сумеречников не из-за хорошей жизни, Фархад. В сумеречный корпус попадают те, кто уже распрощался со своей земной жизнью, но еще не успел ее оборвать. Это как уход в монастырь, только еще хуже. Гораздо хуже. Люди, окончательно потерявшие жизненную цель, обретают ее в новом, нечеловеческом обличии. И с этого момента все людское из них постепенно вытравливается потому что иначе нельзя. «Выходит, что ты неудавшийся самоубийца?» осторожно спросил Фархат. «Я? Нет. Моя история отличается от биографии среднестатистического гибрида. Я изначально не был человеком, и вся моя человеческая история лишь придумана из-за меня вымысел». «Извини, если задел за больное», — смутился Фархат. «Я не хотел». «Все в порядке. Твое любопытство мне понятно. Был бы на мне энергокостюм сумеречного охотника, я бы тебе продемонстрировал его свойства. Но, увы, он был деактивирован, когда меня отстранили от службы». Эх, сейчас бы мне как нельзя кстати пригодился энергокостюм с стабильным оружием. Не переживай, брат, у меня вон вообще никакого суперкостюма не было, отродясь. И ничего. А что у тебя было? Взглянул у него Эликен. Кем ты был на земле? Я и сейчас на земле, печально усмехнулся Фархат. Я же Черри, половина там, половина здесь. В этом есть плюс, из таких как я получаются самые лучшие экзопилоты. И там на земле сейчас продолжается твоя вторая жизнь? Да какая там жизнь, слушай, существование, я коматозник. После второй клинической смерти так и не смог оклематься. «А что с тобой случилось? Болезнь? Авария?» «Я сам себе авария. Сам себе болезнь», – произнес Фархад с такой грустью, что Эликен поспешил закончить этот разговор. «Тогда давай не будем об этом, приятель. Не хочу бердить твои раны». «Откровение за откровение, Алик. Ты был со мной искренен, и я не хочу ничего от тебя скрывать. Понимаешь?» Это все наркотики. Они меня сгубили. Легкая жизнь избалованного подростка. Меня с рождения баловали. Все, что я хотел, я легко получал. И постепенно мне стало просто скучно жить. Я не знал, чем себя занять. Все мои увлечения быстро мне надоедали. Хотелось чего-то нового, остренького, понимаешь? И ты подсел на наркоту? Не сразу. Сначала я пытался найти себя в музыке. Меня даже отправили учиться в музыкальную школу по классу игры на гитаре. Спустя какое-то время мне надоело, и я ее бросил, успев научиться только азам игры. Я посчитал, что этого достаточно, и даже основал панк-рок-группу под названием «Отмелькало», в которую входили такие же лоботрясы, как и я. Причем, если я знал хотя бы пару аккордов, то они вообще не умели играть. Но было прикольно. Мы отменно куражились в отцовском гараже. Именно тогда я и подсел на наркотики. Это была уже не просто травка, я ее начал баловаться еще в школе. Это было уже кое-что посерьезнее, брат. Сначала все было круто. Вдохновение било ключом, а что началось потом, уже как-то не хочется вспоминать. Меня пытались лечить, но все бесполезно. В конце концов, от передозировки я едва не отбросил коньки, пережив свою первую клиническую смерть. Именно тогда я впервые побывал здесь, в ноосфере, но недолго. Потом меня откачали и вывели из комы. «А ты опять взялся за старое?» «Представь себе, нет. Этот урок здорово меня напугал, и внутри меня как будто что-то переменилось. Я резко завязал с наркотиками и стал выкарабкиваться из этого угара. Но ущерб, нанесенный моему здоровью, уже был непоправимым». Вопрос, когда мне это аукнется, оставался открытым. Усугубляло ситуацию и мое психическое состояние. Ведь я по-прежнему не знал, как жить дальше. Я выжил, но зачем? Во время безрезультатных поисков смысла жизни я погрузился в депрессию, которая стала меня угнетать. Психиатры, лекарства, терапии – все это не помогало мне, а лишь усиливало кризис. И вот однажды меня нахлобучило второй раз. Я просто шел и вдруг упал. Сердце остановилось. Первую клиническую смерть я запомнил как некий болезненный сон, вторая же была совершенно иной. Мне показалось, что я народился заново, и все мои грехи остались в другом месте, там, куда возвращаться я уже не хотел. Как же ты превратился в Фархада, Абдула, Мухаммеда, как там дальше? Аббас, Вахид. Да, очень просто. Сначала я попал на зону Аль-Нихал, в которой преобладала арабская культура. Когда местные меня обнаружили, то я решил словчить и выдать себя за своего. Внешность подходила, и я чернявый, смуглый, с бородкой, чем не восточный человек. Но меня приняли далеко не сразу. Кричали «Гориб! Гориб!» игнали гнали отовсюду. Пришлось долго скитаться, но я все равно не променял бы ту жизнь на свое земное существование. Знаешь, брат, это все мне напоминало сказку из «Тысячи одной ночи». Оазисы, дворцы, восточные базары. Я тогда еще не знал, что существуют другие зоны и думал, что мир вокруг меня – это какая-то другая планета. Хоть я и бродяжничал, есть и пить мне совсем не хотелось. Из-за этого я не испытывал от такой жизни практически никаких неудобств. Разве что спать приходилось под открытым небом. Но опять же, это не проблема в мире, где всегда тепло. Только сны меня поначалу травмировали, ведь в них я возвращался на Землю, в свое материальное тело, прикованное к кровати. «Мне это знакомо», – признался Эликен. «Вот почему я отчаянно держался за новый мир, боясь его потерять», – продолжил Фархад. И до меня дошло, что с прежней жизнью пора прощаться, как и с прежним именем. Нужно было придумать новое. Какого хрена все меня называют Гарибом? Какой я им Гариб? И я стал Фархадом. Назвался в честь богатыря из восточной легенды и начал все с чистого листа. Правда, чуть не загнулся от истощения. Я же не знал, что хоть в новосфере кушать поначалу не хочется, и это не значит, что кушать вообще не надо. И успел отощать до предела, прежде чем сообразил, что к чему. И вот меня, тощего как скелет, подобрали воришки и притащили в свой шалман. Там я понемногу отъелся, но мое спасение было отнюдь не бескорыстным, нужно было его отработать. И мне пришлось заняться воровством. Как видишь, новая жизнь началась не самым достойным образом. Но чем больше я блуждал по городу в поисках наживы, тем больше узнавал о мироустройстве. Я не грабил бедняков, даже делился с ними частью ворованного. В общем, был вором с принципами. И это помогло мне обрести расположение к себе. Бедняки подкармливали меня и прятали в своих лачугах, когда за мной гнали стражники. Жизнь моя была полна авантюр и приключений, тем не менее, вечно она продолжаться не могла я понимал, что мне нужно идти дальше, стремиться к чему-то большему. Особенно, когда я узнал, что таких миров на сфере несчетное число. Но когда впервые увидел экзокрафт, меня словно обухом по голове ударило. Я понял, что просто обязан посмотреть другие миры. И еще понял, что просто обязан научиться управлять этими штуками, чтобы не ограничивать себя в путешествиях. С большим трудом я пробрался на грузовой экзокрафт, даже не зная, куда тот транслируется. И там меня с тонущего и блюющего обнаружил экипаж. Первую экзотрансляцию я перенес очень тяжело. А меня еще и избили, после чего сдали властям зуны, на которую мы прибыли. Та зона называлась Андрактасией и была поголовно населена юристами. Это я, конечно, утрирую, просто закон там ставили превыше всего. Каждый житель с молодых соплей знал его на зубок. При этом они еще и разговаривали друг с другом, как судьи с трибуны. Чистота языка у них тоже была культом. Нельзя было говорить, как хочется. Надо было говорить, как принято. В общем, эти зануды сразу же упекли меня в тюрьму за незаконное проникновение в свой мир. И я просидел в этом лингвистическом аду несколько фрактальных циклов, пока, наконец, меня не выкупили дельцы с Тридакны. Как это выкупили? Тридакнейцы нуждались в рабочей силе для освоения новых колоний и ресурсных месторождений, поэтому обращались к правительствам других ЗУМ с просьбой о предоставлении трудового ресурса в виде незаконно элементов. Основа была добровольной, и если заключенный не желал отправляться на Тридакну, то насильно его туда отправить никто не мог. Это было важнейшее условие принимающей стороны. Но если ты подписал согласие, то все. Ты становишься собственностью тридокнийского холдинга, и твоя жизнь отныне находится в его руках. Сомнительная перспектива. Куда уж сомнительней, но ты мне поверь, Алек, находиться на Андрактасе я больше не мог. Меня все эти долбанные ораторы, придирающиеся к каждому неудачному слову, просто достали. Когда подвернулась возможность вырваться оттуда, я не стал раздумывать. На тридакне я пробыл недолго. Там нас быстро рассортировали по отрядам и отправили на рабочие участки в другие зоны Мне досталась зона, у которой вместо названия был номер 666389, и она была вся дырявая от шахт, реально, как муравейник, там можно было заблудиться. Не было никаких удобств, спать ложились прямо там, где работали, на всех были надеты электронные пояса, которые мы называли поясами верности. Пока они светились красным, надо было работать, когда свет становился зеленым, можно было есть и пить, и только когда пояс переставал светиться, можно было спать. А что было при нарушении этого режима? Что было? Я тебе скажу, что было. Там у этого пояса сзади было два таких складных крюка, похожие на паучьи зубы. В сложном положении они просто фиксировали пояс, не давая повернуть его задом наперед. А если ты пытался отдохнуть или поесть во время работы, то эти зубы шайтана втыкались тебе в полужопе и пропускали через них разряд тока. Ощущение было, я тебе задам. У нас там у всех задницы были в тонусе. Бывало спишь и сквозь сон чувствуешь, что пояс предупреждающе завибрировал. Мозг еще не проснулся, а тело уже вскакивает и хватает кайло. Чуть замешкаешься, жопа превращается в лампочку. Сломать пробовали? Эй, какой ты умный, сломать. Наоборот, берегли, как зеницу ока. За повреждение этой хреновины сразу отправляли на самые тяжелые работы, откуда никто не возвращался. Тяжко нам жилось, брат, света божьего не видели. А вот еды было много, это да. Тридокнийцы хорошо кормили свой рабочий скот. Через каждые полсотни метров в штреках висели огромные мешки с пищей и бурдюки с водой, которые регулярно обновляли. жертвой было море, только вот жрать можно было недолго и нечасто. — Да, досталось тебе, дружище. Как же ты выбрался оттуда? Аллах помог. Пархат блаженно поднял руки к небу, послал мне помощь. После этого я в него и уверовал брат. — С чего ты взял, что именно Аллах? — Ну а кто еще? Сам посуди. Из тысячи рабов счастливой жребий пал именно на меня. Только Всевышний щедр на такие сюрпризы. — Ну, раз ты так считаешь, не вижу смысла спорить. Лучше же расскажи, что с тобой произошло. Я заинтригован. «Как-то раз я работал на отвале. Работать там было очень опасно. Люди на отвалах гибли постоянно. Ну, а я что? Я не боялся. Я знал, что если погибну, то всего лишь вернусь на землю, в свое тело». «Никуда бы ты не вернулся. При этом сознание погибает окончательно, а земное тело продолжает существовать в виде живого куска мяса», — покачал головой Лекен. «Так я же тогда об этом не знал», — горестно ответил Фархад. «Вот бы влетел, так влетел. И вот. Работал я на отвале, задыхаясь от пыли, как вдруг работу приостановили. Всех заставили отдыхать, хоть было и не время». И это означало одно. Случилась экстраординарная ситуация. Заработали моторы подъемника, и клеть начала спускаться. Еще когда она была наверху, я уже слышал голоса ругавшихся людей. Один знакомый, взвизгивающий, принадлежал нашему управляющему, Давиду Шляпману. Второй голос был громким, но сдержанным. И он все время повторял, не торгуйся со мной, Давид. Клеть спустилась, они вышли и отправились в сторону забоя, продолжая спорить. Шляпман сильно нервничал. Мы никогда не видели его таким. Обычно управляющий всегда держал себя в руках, отпускал шуточки и говорил тихо. Теперь же он просто орал, что его подставляют, что он теряет деньги и что все это ему не нужно. А тот, второй, продолжал повторять, «Не торгуйся со мной, Давид». Когда они прошли мимо, я смог немного его рассмотреть. Это был очень опрятный и человек, похожий на сбежавший из магазина манекен. Вокруг все было в пыли и грязи, но на нем не было ни соринки». Когда они удалились, их голоса неожиданно стихли, и на участке повисла абсолютная тишина. Мы лежали про себя благодаря незнакомого гостя за то, что он дал нам лишнюю передышку хотя бы на несколько минут. Потом заговорил Шляпман. Уже тихо и неуверенно, голос у него был таким взволнованным, что нам всем стало не по себе. — Ты не представляешь, что со мной сделают, если узнают, — произнес он. А то второй ответил, — это не должно тебя волновать, Давид. Обещаю, что больше ты меня не увидишь, если будешь держать язык за зубами. Когда они возвращались, я не мог поднять головы, но твердо понимал, что они несут что-то тяжелое, точнее несет только гость. Приблизившись, Шляпман остановился и прошептал, «А если это и вправду скрижать Господня, что тогда будет?» Его спутник ответил, «Ничего не будет, все как обычно, Богу богова а Кесарю кесарева Тут я вспомнил, что по шахте недавно начал ходить слушок, мол, шахтеры в ней что-то откопали. Работы на том участке были тут же прекращены, что стало с нашедшими неизвестно, да и что нашли непонятно. Вроде бы какой-то камень с надписями. За ним тот чистюля и прибыл. Нам было строжайше запрещено поднимать голову во время отдыха и уж тем более смотреть на начальство. За это следовала самая суровая кара. Но что-то меня в ту минуту подстегнуло, даже сам не знаю что. Решил, пусть убивают, но я хотя бы увижу, что они несут. Наверное, Аллах меня благословил. Я поднял голову и увидел, как надо мной нависает тяжелая плита, которую обеими руками удерживает чистюля в опрятном костюме. Прита весело немало, но этот парень говорил так ровно, словно не испытывал ни малейшего напряжения. «Кстати, Давид, я буду тебе весьма признателен, если одолжишь мне одного из своих работяг». Потом он поймал мой случайный взгляд и добавил, «Да хотя бы вот этого. Не самому же мне таскать эту тяжесть?» Шляпан посмотрел на меня и брезгливо махнул рукой. «Забирай». Потом подошел и попинал меня ногой под ребра. «Поднимайся, поднимайся, будешь нести этот камень, ясно? Снять с него пояс». Камня было килограмм 50, но я тащил его, не чувствуя веса. Я не шел за своим спасителем, я летел. И не верил, что мне удалось выбраться из той преисподней. Я боялся даже споткнуться, чтобы не рассердить того парня, и он не передумал насчет меня. Нес камень, словно ребенка, и поднял его на поверхность зоны, где нас ожидал крафт. Уже там, на борту, когда я опустил камень в специальный мягкий ложемент, спаситель посмотрел на меня, улыбнулся и сказал. «Спасибо за аккуратную работу, мой чумазый друг. Как тебя зовут?» Я ответил. пархат. А он погладил рукой надписи на камне, помолчал немного и представился. А меня алхизит. Когда его лицо в следующий раз обернулось ко мне, я увидел, что его глаза светятся голубым свечением. — Вон оно что, выходит, что тебя спасла Лиша, — произнес Аликен. Тогда он еще не был Лишей, отвязный мелкой оторвой, он стал гораздо позже. В тот раз он привез меня на зону Альбе, где я оставил со словами «До свидания, Фархат! Я бросился было за ним, крича, чем я могу тебя отблагодарить, на что он бросил мне через плечо, всему свое время. Когда ты мне будешь нужен, я сам тебя найду. Не теряй времени даром, мой чумазый друг. Это в духе Лиши. Я действительно был ему обязан, развел руками Фархат. Он не просто вытащил меня из ада, он доставил меня на зону, где я наконец-то мог себя реализовать. На Альбии было построено одно из крупнейших училищ, в котором тренировали экзопилотов. Моему счастью, не было предела. Как оказалось, поступить в это училище было крайне сложно. Туда набирали лучших из лучших. Вдобавок к этому, туда слетались претенденты со всех окрестных зон. Конкурс просто дичайший и отбор суровейший. Тем, кому повезло пройти отборочную комиссию, приходилось столкнуться с тяжелейшими физическими испытаниями, больше похожими на пытки. Испытуемых помещали в жуткие камеры, где создавались чудовищные условия, при которых мозг едва не взрывался. Имитировались перегрузки, расслоения, диффузные трансформации и еще много чего. Больше половины участников сходило с дистанции. А еще были письменные и устные экзамены, психологические и артикулярные тесты. В общем, отбор шел серьезнейший. Оставались только самые-самые. Именно этим Альбийское училище всегда и ценилось. Как же ты попал на учебу? Ты не представляешь, сколько силы времени я на это затратил. Естественно, никто меня туда не принимал, без рода, без племени. Сначала я устроился работать грузчиком при том же училище, затем постепенно начал втираться в доверие к некоторым преподавателям, которым оказывал частные услуги, скажем так, помогал воровать, назовем это умеренной коррупцией на местах. Постепенно я стал вхож в училище, и некоторые сотрудники стали мне делать поблажки, позволяя проникать туда, куда входить мне было запрещено. Воспользовавшись этим, я подделал некоторые документы и внес изменения в базу данных. Это была целая спецоперация, брат, о да, подтасовал в списке конкурсантов. Я вписал свое имя во второй набор и был допущен к испытаниям. И как тебя не вычислили? А меня вычислили, причем сразу. Но я к тому времени уже был повязан со всеми ответственными лицами, и разоблачать меня они не решались, ведь я имел компромат на них, на всех. Да и не было никакого смысла в том, чтобы принципиально не допускать меня до испытаний, ведь сами испытания я еще должен был пройти. Ты их прошел? Еще как прошел. Возможно, мне помогла моральная тренировка на тридокнийских рудниках, а может и связь с земным телом. Не знаю, но я справился. Было нелегко, да, чего уж там. Было просто ужасно. Но другие переносили это еще хуже, чем я. А многие вообще не выдерживали. Я же шел к своей мечте. Теперь она стала такой близкой, такой реальной. Меня уже ничто не могло сбить с моего пути. Нас долго обучали. Сначала сплошная теория. Математика, эфирология, квантовая физика, потом практика. Мы тренировались на учебных экзокрафтов в Отвратительнейшая машина, неустойчивая, непредсказуемая, транслируется с третьего раза, постоянно на ней что-то ломается. Сейчас как вспомнят, так удивление берет, как мы вообще могли на них чему-то научиться. Для меня же это было высшим наслаждением. Я понимал, что это, наконец-то, мое. Это то, чего я не смог найти на земле. А с Боцманом ты как познакомился? Боцман учился в том же училище, но по специальности экзоштурман. Он тоже хотел стать пилотом, но не смог пройти испытание на выносливость. Впервые мы пересеклись с ним во время общих сборов. Наши отрабатывали на тренажерах экзотранслирования со штурманами, всех поделили на пары, мне достался боцман. Сперва я воспринял его негативно, у всех штурманы как штурманы, а у меня черти что, какой-то хмурый, набычный толстяк. Работа у нас с ним не заладилась. Но когда перешли от тренажеров к пробным трансляциям, все стало получаться, и мы с напарником нашли общий язык. Не подружились, но уже стали спокойнее друг к другу относиться, а потом нас опять разделили, и я очень долго не знал о его судьбе. Выпустившись из училища с дипломом профессионального экзопилота, я быстро получил работу в одной торговой компании на грузовике класса «Гермес». Стал кем-то вроде эфирного дальнобойщика. Работал один, без напарников. Сначала меня все устраивало, а потом я опять начал грезить о приключениях. Я связался с контрабандистами и стал возить нелегальные грузы, пока однажды не попался. Удалось выкрутиться, но с работы меня все-таки прогнали. Я не отчаялся, ведь к тому моменту я уже положил глаз на экзокрафт своего конкурента, с которым... У нас была настоящая война, не исключено, что именно он меня и подставил тогда, лишив работы. Но я ему за это даже благодарен. Он словно придал мне вдохновение, и когда отправился в свободное плавание, меня уже не сдерживали никакие принципы. Я уже знал выгодных людей и пользовался уважением. Мой акцент был как визитная карточка, мне доверяли. Я арендовал их за крафты для перевозки контрабанды, регулярно менял их и не сбавлял темпов работы. Естественно, заказы постоянно росли, и я все ближе подбирался к своему заклятому врагу. В том секторе должен был остаться кто-то один, всем это было понятно, либо побеждай, либо уходи. Мы оба это осознавали, и я все ждал, когда же он даст мне повод сцепиться с ним по-настоящему. Наконец это свершилось. Он нашел изящный выход, предложив мне решить все соревнования. Мы должны были транслироваться на скорость через самые опасные рубежи и прибыть в пункт назначения не позднее заявленного срока. Этот прохиндей отлично знал, что у меня нет подходящего к для таких гонок. Против его скоростной машины не потянуло бы ни одно арендованное корыто. Я тоже это понимал и рассчитывал только на хитрость. Вызов был принят. Но ты даешь. И как же ты смог выиграть? Благодаря боцману. Тогда никто из моего окружения не знал, что мы с ним знакомы. Да мы и не общались давно, я уже говорил. Так вот, я связался с боцманом, который все еще жил в Альбии, и попросил его о помощи за хорошую плату. Он тогда нуждался в деньгах и согласился мне помочь. Задача его была такая. Он должен был нанять точно такой же закрафт как и у меня. Я уже арендовал для гонки старенький грузовичок Ариадна. Победить на нем невозможно было даже такую же рухлить. Он чудом не разваливался. Но выбор мой пал на него неспроста. Дело в том, что у этой Ариадны была сестра, точно такой же экзокрафт, но с названием Ариана. Разница в одну букву, понимаешь? Эта самая Ариана не сдавалась в аренду, но ее хозяин работал в частном извозе, и его услугами можно было воспользоваться. Я перевел деньги боцману, чтобы тот нанял грузовик-близнец, и переправился из Альбии в Сульфурию, то есть в конечный пункт нашего назначения. Ариана должна была прибыть туда в определенное время, согласно моим расчетам. Ариана же стартовала с Зуны, Зора, Интеграта вместе с Викарионом, Экзокрафтом, соперником. Самым сложным в этом мероприятии было проникнуть на борт Викариона. Я рисковал практически всем, ведь в случае проигрыша я должен был немедленно покинуть этот сектор. Конечно же я знал, что мне придется его покинуть в любом случае, но одно дело бежать без гроша в кармане, и совсем другое бежать на превосходном экзокрафте. Я совершил почти невозможное. Изменив внешность, я усадил в Ариадну подсадное лицо, а сам прокрался в грузовой отсек Викариона и спрятался там до самого старта. То, что меня не нашли, просто чудо. Экипаж был увлечен соревнованием, и они ждали подвоха. Но только не такого. Они думали, что я постараюсь обмануть их, срезав путь. У меня действительно была такая возможность, ведь я отлично разбирался во фрактальной системе и мог воспользоваться ее искажениями. Мои противники были не дураки и явно готовились к такому, не ожидая, что я воспользовался банальнейшей уловкой. Викарион прибыл в Сульфурию точно в назначенный срок, и каково же было их удивление, когда они увидели на экзодроме Ариану. Шок от увиденного был настолько велик, что они даже не обратили внимания на отсутствие в названии одной буквы. Слишком сильна была их уверенность в победе. Призунившись, они бросились к закрафту не веря собственным глазам, а я вышел у них из-за спины и заявил, что уже устал их тут дожидаться. — Видел бы ты их лица, Алик, а ведь прием-то классический. Помнишь у Пушкина сказка о попе и работнике о балде? Как он того бесеныша обманул? Я ведь сделал то же самое, и получилось. — Хитер-бобер, — согласился Аликен. — Конечно же, так просто отдавать экзокрафт мне не собирались, — продолжил Фархад. Если бы не Боцман, меня бы там и прибили, но он расширял весь народ, и мы с ним успели запереться внутри экзокрафта и тут же транслируясь оттуда на другой конец ноосферы. С тех пор путешествуем вместе. И вас не нашли? Нет. А экзокрафт я тут же переоборудовал и переименовал. Назвал Адалиской. Я давно порывался спросить, чем обусловлено это название. Адалисками же называют прислужниц в гареме, насколько я помню. Эээ, слушай, истории известный случай, когда эти прислужницы становились главнее всех жен. У меня как раз такой случай. Выходит, что ты осуществил свою мечту, Фархат. Стал свободным и независимым. Не буду придираться к твоему промыслу. Как говорится, не суди, да и не судим будешь. У меня вызывает восхищение то, как ловко ты управляешься с этой машиной. Ты стал с Адалиской единым целым. Это настоящий талант. Ты меня засмущал, да? Видишь, я покраснел, рассмеялся Фархат. На самом деле никаких чудес в этом деле нет. А хочешь сам попробовать? Попробовать что? С непониманием погодел у него Эликен. Поуправлять Адалиской. Я уже управлял, когда помогал Лише выбраться из десептории. Ай, сама. не напоминай об этой десептории. Фу. В тот момент ты выполнял функции штурмана, а я предлагаю тебе почувствовать себя капитаном. Я не знаю, Фархад, это такая ответственность. А вдруг я что-нибудь сломаю? Застенчиво отпирался Эликен. Ничего ты не сломаешь. Давай, иди сюда, садись. Капитан выпрыгнул из кресла и стал подманивать его рукой. Идем, идем. Эликен перебрался из штурманского кресла в капитанское. Оно было настроено под фигуру Фархада, который был гораздо худощавее Эликена, отчего тому показалось, что его словно сжало со всех сторон. После широченного кресла Боцмана этот диссонанс был крайне чувствителен. Но Эликен не стал просить Фархада отрегулировать положение. Во-первых, потому что не хотел сбивать ему привычные настройки, а во-вторых, ему даже понравилось, что кресло тесноватое. Это порождало иллюзию, что сама Адалиска поймала его и держит. «Надевай шлем», – распорядился Фархад и сел в кресло штурмана. «Вай, как тут просторно!» Боцман своей толстой задницей превратил кресло в экзодром. «Ты ни разу в него не садился, что ли?» спросил Эликен, осторожно вытаскивая серебристый шлем. «Нет, первый раз слушай, ну и диван!» Голова Эликена погрузилась в полость шлема, и мягкие подкладки и эргономики тут же обволокли его череп со всех сторон. «Активируй систему управления!» послышался голос Фархада. «Рычажок справа, прямо под рукой!» «Ага!» Нащупав рычажок, Эликен подвинул его и из главной панели к нему выдвинулись две тарелки тач-пультов, на которые он положил ладони. Ушах тоненько засвистело, и темнота разверзлась, открыв перед глазами широкую панораму внешнего изображения. Это было изображение как пита в широкоугольном формате. С легким попискиванием прямо на это изображение наложили цифры пока еще спящей телеметрии. В основном нули. Работали только термометр, часы и датчик внутреннего давления. «Появилось изображение?» – спросил Фархат. Теперь Эликен его прекрасно видел. Из-за широкоугольного формата капитан был похож на растянутого инопланетянина. «Да, я тебя вижу. Попробуй поработать с пультами. Не бойся, сейчас стоит блокировка. Ты просто привыкнешь, освоишься». «Хорошо». Эликен стал аккуратно водить пальцами по тач -пультом. Сначала происходила какая-то белиберда, словно он тыкал на все клавиши под компьютер подряд. Но постепенно Эликен стал чувствовать, какие движения что вызывают. Это воспринималось на каком-то подсознательном уровне. И вскоре ему стало понятно, как систематизировать всю эту мишуру символов, цифр и схем. Он просто сильнее прижал пальцы левой руки к тач-пульту и перед глазами, словно меню, высветился полный набор вспомогательных систем, которые можно было активировать, лишь дотронувшись до них пальцем правой руки. При этом их контуры меняли цвет и когда Эликен ослабил давление на левый пульт, все лишнее просто исчезло и осталось только нужное. Все выбранные элементы в виде пиктограмм он разместил на экране в наиболее удобных местах. Легкое прикосновение к каждому из них разворачивало окно с данными. В качестве примера Эликен выбрал подробную схему Адалиски, с которой можно было работать, изучая технические узлы и их состояние. «Ну что, получается?» – спросил Фархат. «Кажется, да. Давай-ка поглядим, что там снаружи. Включи курсовую камеру». «Как?» «Можешь просто развести пальцы на правом пульте». Эликен выполнил указание, и изображение перед его глазами сменилось. Он увидел какую-то клубящуюся мглу, словно сшитую из пятен всевозможных темных оттенков. В первую секунду показалось, что камера просто барахлит. Но затем он понял, что видит эфир, окружающий Адалиску. Подумать только. Так вот он какой, эфир. «Странно, что ты ему удивляешься, побывав внутри него непосредственно», – заметил Фархад. «Тогда это было другое. Я воспринимал эфир как что-то иное, иными чувствами. Он больше напоминал шум в ушах. А перед глазами только темнота и мелкая рябь. Теперь же я могу его рассмотреть со стороны». В общем-то это не чистый эфир, мы на внешнем контуре зуны и визуально воспринимаем отражение ее затухающих сигналов. А где сама зона? Здесь ее не видно, только на приборах. Вот если мы перейдем на внутренний контур, то уже увидим ее поверхность воочию. Ну а внешний эфир действительно выглядит как темная ряд на экране телевизора. Я даже представить себе не могу, как во всем этом можно ориентироваться. Куда лететь? Лететь? Фархад простодушно рассмеялся. «Э, дорогой, ты все еще мыслишь земными категориями, а здесь все по-другому. Ты думаешь, что экзокрафты летают как самолеты, да?» «Ну, сконфуженно», — ответил Аликен. «Не как самолеты, конечно, но как космические корабли, наверное». «Нет, брат, мы не в космосе, а зуны — не планеты. Над самими зунами, а также на их контурах, экзокрафты действительно передвигаются с сродни самолетам, точнее, вертолетом, в трехмерной системе координат. Но это именно передвижение, понимаешь? Передвижение, а не трансляция». А трансляция, Алик, это. Сейчас я тебе расскажу, что это. Но сначала ты должен понять, как устроена новая Когда-то очень давно те, кто сюда попадали, так же как ты, думали, что она трехмерна, и миры в ней движутся по своеобразным орбитам. И когда начались путешествия между зонами, осуществлялись они на свой страх и риск. Сперва это были просто примитивные прыжки в никуда, с надеждой, что другая зона встретится им и притянет к себе. Потом инженеры придумали мобильные ретрансляторы, научились изолировать защитные капсулы, будущие экзокрафты. Наконец, изобрели автолоцию, находящую и определяющую конечную точку перемещения, и количество трагедий во время путешествий между зонами значительно сократилось. Но все же безопасность трансляций оставляла желать лучшего. Пока неким математикам не пришло в голову, что ноосфера имеет многомерную структуру и… взгляни-ка на это сам. Фархад что-то включил на своем пульте, и на экране лекена появилась объемная разветвленная конструкция, напоминающая огромный клубок, состоящий из тысяч узоров, переплетенных с тысячами других узоров. Все это пестрело двигалось, видоизменялось, то и дело закручиваясь в спирали, из которых вырастали и закручивались новые спирали. Что это? Поразился Эликен, у которого заребило в глазах от такого иллюзиона. Это фракталы. Говоря проще, карта ноосферы. Мы здесь. Фархад что-то сделал, и Эликен почувствовал, что летит внутрь этого клубка, мимо тысяч спиралей и разветвлений, а затем останавливается где-то внутри и видит красную мерцающую точку, висящую неподалеку от большого синего сгустка, медленно меняющего форму, словно мягкая глина под рукой скульптора. Вот Адалиска, а рядом калямба. А теперь смотри, что расположено дальше. Изображение начало уменьшаться, и Эликен увидел множество других пульсирующих сигналов разной формы и частоты пульсаций. Некоторые из них растягивались, повинуясь растяжению фрактала, некоторые вязко перетекали друг в друга, словно воск в масляном светильнике. Вот значит, как все выглядит, пробормотал Эликен. Не совсем. То, что ты видишь, является искусственно оптимизированной, структурированной схемой, делающей на сферу максимально понятной в плане визуализации и ориентации. На самом деле все гораздо сложнее и запутаннее. Представь, что каждая зона, каждый экзокрафт и каждый человек постоянно испускают сигналы одновременно. Эти сигналы расходятся и отражаются друг от друга, порождая сплошную волновую рябь. Прибавь к этому мощнейшие приливы информационного шума, идущие от Земли, и получишь бесконечный океан хаоса. Но хаос лишь кажется абсолютным. В нем есть зоны упорядоченности, и именно они позволяют человеческому разуму здесь существовать. «Это зоны и экзокрафты?» – кивнул Лекен. «Верно», – ответил Фархат. Вот мы и подошли к вопросу, как происходит трансляция. Что такое трансляция, в твоем понимании, Алек? Передача какой-то информации. Именно так. А информация передается посредством сигналов. Например, тех, что транслируют передатчики на зунах. Или же суперсигнал, который отправила бабочка. Все то же самое, слушай. Возможно, я удивлю тебя, брат, но мы с тобой тоже становимся точно такими же сигналами на время, понимаешь? Разница лишь в том, что простые сигналы передаются стационарными передатчиками, а у нас передатчик мобильный, и он фактически транслирует сам себя. Это тяжело поддается пониманию, признался Эликен. Даже для меня, хоть я и был сумеречником. Получается, что наш экзокрафт это что-то вроде Wi-Fi роутера, который через собственную антенну перемещается по сетевому каналу к нужному приемнику, где вновь обретает изначальную форму. Вай, слушай, повторяю тебе, хватит думать так, будто живешь на земле. Роутер, шмоутер. Не может роутер вот так перемещаться. Не может, потому что он не сигнал и не преобразуется в сигнал. Он только принимает и передает сигналы. При этом оставаясь материальным. А у нас тут все нематериальное, и мы вполне можем себе позволить такие выкрутасы. Выходит, что это настоящая телепортация? Я слышал, что чистокровные сумечники владеют подобной техникой. Они оставляют биологические следы, готовые в любой момент преобраз... преобразоваться в их тела. И при желании могут перемещать свой разум и в любой из этих следов, чтобы исчезнуть в одном месте и появиться в другом. Нет, нет, нет. Может, сумеречники такое и умеют, но экзокрафты работают иначе. Им не надо никуда телепортироваться, просто потому что они уже находятся там, где нужно. Понимаешь, да? Не понимаю. Все, что находится в новосфере, расположено друг в друге как матрешка и по сути является единым целым. В то же время, все это независимо и фактически разделено неким условным расстоянием, которое обуславливается всего лишь изменением частоты волн. То есть мы как бы здесь и как бы везде одновременно. Просто наш разум воспринимает только одну частоту, и чтобы он начал воспринимать другую, нужно переключиться. Стало понятнее? Я бы не сказал. Ну, то есть, я прекрасно понимаю, как работают радиоволны и радиочастоты, но пока что не могу понять, как мы вписываемся в эту канву. Объясняю совсем упрощенно. Мы – антенна, и мы транслируем передачу, от нас в разные стороны расходятся волны, и по сути, мы не летим куда-то по прямой, как ты наивно полагал, а разлетаемся одновременно во все стороны сразу, это и есть трансляция. А как же мы потом собираемся обратно? А мы не собираемся. Мы просто настраиваемся на что-то одно. И в этом нам помогает автолодция. Ну, сперва, конечно, надо определиться с диапазоном, с частотой. Благо в современных навигационных справочниках все это есть. И все это автоматизировано. А затем Экзокрафт передает сигнал автолота и ждет, когда поступит отклик. Как летучая мышь, да? Отклик откуда? Как откуда, э? С ресивера на зуне либо от пульсации самой зоны В результате система приема передачи замыкается и образуется так называемый трансляционный канал, через который можно передаваться. Это не какой-то гиперпрыжок, а просто усиление направленного сигнала в определенном частотном диапазоне. Вот так и происходит безопасная трансляция. А если канал предварительно не прокладывать? Можно и так, но тогда неизвестно куда тебя выбросит. Скорее всего притянет какая-нибудь зона Но вот какая и где, уже большой вопрос. Давай-ка попробуем сдвинуться с места. Перемести рычаг тяги на одно деление. Так. Теперь можешь лавировать, двигать тач-пульты. Управление немного похоже на самолетное. Вперед-назад изменяешь положение по тангажу, вправо-влево рысканье, Наклоняешься, создаешь крен. Попробуй, не бойся. Эликен не смело взялся за тач-пульты и стал их двигать, как говорил Фархад. Тарелки казались не вполне удобными для подобного управления, но уже через минуту он понял, что это совсем не так, и автоматика очень четко следит за его манипуляциями, не допуская инерции или резких скачков. Ввиду отсутствия каких-либо ориентиров, было сложно понять, как экзакрафт движется. Глубящаяся мгла эфира также не давала возможности определить, как изменяется его положение, поэтому Эликен ориентировался по приборам. Он очень быстро разобрался, что к чему, и уже не испытывал волнения, что сделает что-нибудь не так. Тут в его поле зрения попала красная точка в самом углу доступной карты. Он навел на нее визор. Точка сразу была поймана в квадрат, и рядом с ней побежали данные предварительного отчета. «Фархаат», — позвал он, — «что такое, дорогой друг?» «Мы не одни». В смысле? К нам что-то приближается, и похоже, что это другой экзокрафт. А, ну это нормально. Обычно на внешних контурах зун полно экзокрафтов. Просто на колямбу мало кто транслируется. Кстати, у тебя хорошо получается управлять, слушай. Не то что у Лиши. Попробуй выйти на трансляцию. Эй, мы что, будем транслироваться? Сейчас? Нет, ты что? Мы просто выйдем на трансляцию. И это значит настроимся на нее, понял? А, ну давай. Что нужно делать? Выбери навигационный коннектор. Расчетная таблица уже подготовлена. Сейчас я тебе сообщу координаты для ввода. Готов? Готов. 7.1. Эхо Гольф. 7.5. Квебек Гольф. 3.7. Индия Хотел. 0.4. Виски Зулу. Принял? Принял. леген послушно ввел указанные координаты. Подтверди данные. Данные подтверждены. Открой консоль автолодцы. Открыл? Видишь набор диапазонов. Ничего выбирать не нужно, я уже все нужное выбрал. Тебе остается только просканировать частоты, согласно новым координатам. Там чуть ниже подтверждение сканирования. Вижу, сканирую. Скажешь, когда будет готово. Уже готово. Слушай, Фархат, тут целый список. Не пугайся. <с damals> Смотри, верхние 5 строчек. Это оптимальные частоты. В данном случае для нашей передачи требуется частота 553,7 МГц. Есть такая, выбрал. Ой, появилось какое-то предупреждение. Да, это потому, что Хундхёль находится в районе опасной криптоактивности. Просто еще раз дай подтверждение. Выполнил. Автолот активирован, сообщил Лекен. На виртуальном экране перед его глазами от схематичного изображения долиски полетели дуговые линии, изображающие отправленный сигнал. Вместе с этим послышался тихий переливчатый звук, немного напоминающий работу допотопной радиостанции. Затем все стихло, и в кокпите повисла звенящая тишина. Через несколько секунд ее вдруг пронзил настойчивый писк, заставивший лекена вздрогнуть. «Обратный сигнал принят, удаленный ресивер на линии, соединение установлено», — сообщил голос компьютера в наушниках. Что-то негромко загудело за спиной, словно заработал небольшой трансформатор. «Кажется, получилось», — сообщил Эликен. «Отлично, ты справился». «А что там гудит?» «Ай, не обращай внимания. После срабатывания автолоции на индукционной катушке начинает автоматически поддаваться энергия». «И что, мы готовы к трансляции?» «На все 100 брат. Тебе остается только запустить солитонный трансивер. И мы в Хунхеле. «Круто». Спасибо, что позволил мне поуправлять всем этим, друг. Да на здоровье, слушай. Рад, что тебе понравилось. А вот смотри, Фархат, предположим, что один экзокрафт сломался. Может ли другой экзокрафт транслироваться вместе с ним? Ну, как на буксере. Какие же ты странные вопросы задаешь, Алик? Засмеялся Фархат. Нет, так делать нельзя. Почему? Вай. Да потому что мы не в атмосфере и не в вакууме, а в эфире. Ну и что? Мы же транслируемся вместе с Экзокрафтом. И груз наш тоже транслируется. Почему другой экзокрафт не может? Потому что Экзокрафт — это капсула. Капсула, понимаешь? Она транслируется, и все, что внутри нее, транслируется вместе с ней. А то, что снаружи — нет. Если, ну, теоретически предположить, только предположить, что один Экзокрафт прицепился к другому, а потом транслировался, то произойдет серьезный волновой сдвиг, ведь Экзокрафт не парит в эфире, а стоит на месте, как прибитый гвоздями. Как что-то дрейфуют всякие развалюхи, вроде Марии и Ауксилидоры? Вместе с эфиром, конечно. Фракталы постоянно меняются, и все, что в них находится, меняется с ними. Вот и представь, что один экзакрафт торчит на месте, а второй, прикрепленный к нему, распадается на передающийся сигнал. Достанется и тому и другому. У того, что транслируется, собьются настройки, и его в лучшем случае забросит черти куда, а в худшем разорвет к шайтану полной демодуляции. А тот, что торчал на месте, будет сорван с контура и выброшен в открытый эфир. При этом он получит такие повреждения, что вряд ли кто-то на нем выживет. Понимаешь, насколько все серьезно? В коридоре послышалось приближающееся шлепание босых ног, и в кабину вошла растрепанная Лиша с кружкой кофе в руках. На ней была надета ночнушка, съехавшая на бок и открывшая одно плечо. А на голове у девочки была задранная на лоб маска для сна. Лицо у Лиши было заспанным и сердитым. Эликен сразу понял, что она вовсе не спала, а просто изображает внезапно разбуженную, чтобы эффектно им попенять. «Ну и что вы тут затеяли?» — хриплым заспанным голоском начала она. «Транслироваться куда-то собрались. Я, кажется, кому-то велела отдыхать». — Лиша, — снял шлем расплывшийся в сахарной улыбке капитан, — ощербет моего сердца. Ну чего ты сердишься, дорогая? Мы тут отдыхаем культурно, да? — Вижу я, как вы отдыхаете. — А что Алик делает в твоем кресле, Фархад? Как это понимать? — Э, слушай, что, я не могу показать своему другу, как управлять экзокрафтом? — с кавказской жестикуляцией воскликнул фархат. То есть Алику можно управлять Адалиской, а мне нет. Так выходит? Капитан тут же осекся и опять листиво заулыбался. — Лу... Луна моей души! — Цветок моих мыслей, ты же знаешь, как я тебя уважаю. Но просто ты мне постоянно все настройки сбиваешь. Лезешь своими милыми ручками куда не надо. Потом после тебя сам шайтан ничего не разберет. Да ну тебя, отмахнулась Лиша и, отклебнув кофе, спросила. А что за загудело-то? Я уж думала что вы решили по собственной инициативе транслироваться. Ничего такого мы не хотели, клянусь Аллахом. Я просто показал Алику, как работает автолодца. Я вам, балбесом, велела отдыхать, а вы тут сидите, бухтите и ржете, как кони с яблоками». Пожурила их Лиша. «Для вас же стараюсь. Вы должны отдохнуть. А этими уроками можно заняться и в другое время». «В какое другое время?» взглянул на нее Фархад. «Хм, и действительно, призадумался Лиша. Ладно, пойду я. А вы не засиживайтесь тут. Отдохните хотя бы немного». «Добро», кивнул капитан. Лиша развернулась, но уйти не успела, услышав неожиданно громкий голос Аликена. «Ребята!» — воскликнул он. «Этот экзокрафт. После того, как мы получили сигнал автолодцы, он стал двигаться гораздо быстрее». — Какой еще крафт обернулся Лиша. — О чем это он, Фархадик? — Да там с нами на контуре еще какая-то лоханка болтается. Торгаши какие-нибудь, скорее всего, — махнул рукой тот. — Почему не просканировали? Вдруг бандюги какие-то? — заинтересовалась Лиша. — Навряд ли. Фархад лениво надел штурманский шлем. Так и быть, сейчас я их просканирую. Спустя секунду в помещении запищал тревожный сигнал. Система дальнего обнаружения зафиксировала неопознанный объект, приближающийся к Адалиске. Это означало, что чужой экзокрафт движется к ней целенаправленно, наводясь на сигнатурную метку. Сигнализация срабатывала заблаговременно, чтобы в случае опасности экзокрафт успел экстренно транслироваться. «А вот и предупреждение», — констатировал Люба — «любопытненько». Лиша оперлась на спинку его сиденья и снова отхлебнула кофе. «Кого это к нам несет?» Из коридора послышались бормотания и шаркающие шаги. Это боцман с Василием, разбуженной сигнализацией, пришли в кабину, чтобы узнать, в чем дело. После их прихода сразу стало очень тесно. «Объект идентифицирован», — наконец сообщил Фархад. «БТК класса Монту». «Какого шайтана вояки тут забыли?» «Это военный экзокрафт», — осторожно спросил Аликен. «Аббревиатура БТК означает «Боевая трансляционная капсула». «У нас, например, ТТК, транспортная трансляционная капсула». «Ну вот, а ты торгаши, торгаши» перебил его Лиша. Ближайшей зуной, обладающей военным экзофлотом, является Субидар. Так, Боцман? Все верно, Лиша, кивнул тот. Насколько мне известно, субидарцы ведут непримиримую войну с пиратством в их секторе. Но здесь не их сектор. Кто знает, может, они уже начали выбираться за его пределы. Если это субидарский экзокрафт, то, вероятнее всего, они приняли нас за возможных пиратов и направляются сюда, чтобы в этом окончательно убедиться. Если это так, то они просто пристыкуются к нам, проведут проверку и успокоятся, размышляла Лиша. — А почему бы им не выйти с нами на связь, как только заметили, — с Боцман. — У военных мощное оборудование. Оно это вполне позволяет. — Не знаю. Возможно, не хотели нас спугнуть, если мы все-таки окажемся пиратами. Решили подкрасться по-тихому. — Что делать будем? — спросил Улиши Фархад. — Транслируемся прямо сейчас? — Разумеется. Кем бы ни были эти ребята, тратить на них время у меня нет ни малейшего желания. — Пересаживайся на свое место и вперед. — Сейчас только корпус заэкранирую, — ответил капитан. — Ты пока следи за этим гостем, Алик. — Понял, — отозвался тот. — Ой, в чем дело? — дернулась Лиша. — Он еще сильнее ускорился, приближается с невероятной скоростью и прет прямо на нас. — Холера! — воскликнул Боцман. — Монту это тяжелый перехватчик, и он способен на такие фокусы. — Зафиксировали установку экранов и врубили форсаж. — Поняли, что мы хотим от них смыться, — добавила Лиша. — Не хочется никого разочаровывать, но похоже, что мы не успеем от них удрать, — сообщила Эликен. Словно в подтверждение его слов раздался короткий и очень противный звуковой сигнал аварийного оповещения. Все, нам сбили экраны, теперь трансляция невозможна. Фархат в сердцах тихонько стукнул рукой по тачпульту. Эбэн Эль Матакана». Ох, захнула Лиша. Не понос так золотуха. Без нервов, мои отважные воины. Сейчас я переоденусь во что-нибудь поприличнее и улажу с ними все дела. Боц, посторожи мою кружку. Чужой экзакрафт в пределах видимости, доложил Аликен. Ну и уродливый же он. Фархат, как вывести изображение на внешний экран? «Я сам его выведу», — ответил капитан, и, пробежав пальцами по тач-пульту, включил изображение на экране, заменяющее моделистки лобовое стекло. Все, кто находились в кокпите, увидели приближающуюся черную конструкцию. Чтоб меня?» — Боцман не сразу смог продолжить свою фразу. «Это же... это на гольфар «Да ну!» — с фарха «Голову даю на отсечении! Если хотя бы малая толика из того, что рассказывают о нем, является правдой, то мы столкнулись с самым свирепым противником в ноосфере после «Бабочки» и «Энка». «Пираты, что ли?» – спокойно отреагировала Лиша. «Подумаешь, свирепый противник. Для меня так это даже еще лучше. За убийство каких-то пиратов меня никто муржить не будет, в отличие от убийства военных. Разобраться с ними – расплюнуть». «Не в моей власти учить тебя, о лучезарное, но я бы порекомендовал тебе быть поосмотрительней», – осторожно вступился Василий. «У нагльфара очень дурная слава». «И что?» «Не будь таким наивным, старый друг. Совсем скоро нам предстоит сразиться с действительно серьезным врагом, по сравнению с которым эта шпана просто блохи на собаке». «Вот тогда и будем проявлять осмотрительность, а пока просто избавимся от идиотов, потерявших чувство самосохранения», — ответила Лиша. Не успела она договорить, как на экране возникло сообщение о входящем сигнале. «Вызывают», — сказал Фархат. «Давай послушаем, что скажут». Лиша перевела взгляд на экран, где тут же появилось изображение чьей-то бородатой перекошенной рожи, которая тут же начала орать. «Экипаж Адалиски! Я, вот он, Элф, капитан Нагльфара! Не пытайтесь бежать! Вы на прицеле! Я знаю, что у вас на борту есть оружие!» — Поэтому заранее хочу вас предупредить. Не делайте глупости. Если вы не будете сопротивляться, я пощажу вас. Мне нужен ваш экзокрафт, а не вы. — Ну и чучело, — покачала голова Лиша. — Слушай, они же нам сейчас обшивку попортят, — опомнился Фархад. — Видите, набалдашник у них на носу. Этой штукой они присасываются к борту со стороны шлюза, а потом режут люк. Если ты хочешь их всех убить, Лиша, то, может быть, не будешь дожидаться, когда они шлюзовой люк разрежут, и сама им откроешь? «Пожалуй, ты прав. Пойду встречу дорогих гостей». «Постой, Лиша, там что-то не так», — Эликен указал на экран. Бордатое лицо пирата исчезло, и теперь в кадре мелькали жуткие стены, обвешанные трофеями. Иногда попадались бегающие люди, похожие на викингов. Сам главарь этой шайки что-то кричал, но звук больше не передавался. «Что не так?» — посмотрела Лиша. «Этот дурак забыл отключить видеосвязь». На Нагльфар уже заходил на стыковку, и, по всей видимости, вот он, Эльф раздавал эмоциональные приказы о группе. Однако, наметанный глаз Эликена рассмотрел в этом мельтешении нечто большее. «Не забыл», — произнес он. «Что-то у них там случилось». «Ничего не случилось. К бордажу готовятся. Флебусьеры хреновы», — ответил Фархад. «Лиша, они скоро начнут уродовать обшивку. Давай быстро туда». «Лиша, не уходи», — тут же выпалил Эликен. «Вы издеваетесь, что ли?» — возмутилась Лиша. «Смотрите на экран. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Должно попасть в кадр». «Что должно попасть?» На экране теперь виднелся топор, делающий в широкие взмахи вместе с камерой. Вот он, элф, яростно размахивал рукой, на которой был надет включенный инфоком. Пару раз мельком удалось разглядеть какие-то тела, неподвижно лежащие на полу. «Они там друг с другом передрались, что ли?» – удивился Боцман. «Либо это полные кретины, либо обдолбанные торчки, либо...» Фархад замолчал. «Либо кто-то на них напал», – завершил его фразу Эликен. «Кто мог на них напасть? Да еще и перед самым бордажем произнес Боцман. Это же викинги! Нажрались, поди, мухоморов, для смелости! Да, видно, перестарались. Топор вдруг исчез из кадра, и в следующем промелькнувшем фрагменте уже лежал на полу, а затем рядом с ним упала и камера. Последовал крупный план окровавленных пальцев, скребущих на полный ковер. Потом ракурс сместился, и все увидели лицо вот оно, с затухающим взглядом. Из уголка его губ ползла вязкая кровавая нить. Не успели зрители и слова произнести, как это лицо исчезло, загороженное высоким черным ботинком, опустившимся между ним и камерой. По фасону Лиша и Эликен сразу определили, кому он принадлежит. Сумеречник, выдохнула Лиша. Энк, одновременно с ней произнес Эликен. Последнее содрогание мышц, вот она направила камеру выше, почти в потолок. И теперь фигура сумеречника стала видна целиком. Он возвышался над убитым пиратом с пистолетом в руке и смотрел сверху вниз своими жуткими зелеными глазищами. Эликен оказался прав. Это действительно был Энк. Коссама, какого хрена он там делает, закричал Фархат. Вот мы попали, ботман закрыл лицо руками. Энк поднял голову и, сделав шаг, вышел из кадра. Адалиска содрогнулась. К ней пристыковался более крупный экзокрафт. Теперь отсчет пошел на минуты. Что ж, деваться некуда, Лиша обреченно посмотрела в коридор. Пришла пора встретиться с ним лицом к лицу. «Если ты его нейтрализуешь, то моментально подпишешь себе приговор», — напомнил Эликен. «Да, но я надеюсь, что у меня останется немного времени, за которое мы успеем найти бабочку». «Так не годится, Лиша. Если ты выйдешь из игры, наша миссия обречена на провал». Все остальные согласно закивали. «Возможно, но выбора нет. Он загнал нас в тупик», — ответила лиша «Я пойду разберусь с ним», — начал закатывать рукава Боцман. «Спятил, нашел с кем тягаться». «Смиритесь с неизбежностью, друзья. Только я могу остановить Энка», — стоял на своем девушка «Зафиксировано нарушение целостности внешней оболочки», — сообщил компьютер. «Они режут люк», — гробовым голосом пояснил Фархад. «А этот дожидается, когда они его вскроют». «Можно ли поставить экраны обратно?» — спросил Аликен. «Нет, даже если успеем, этот шайтан рано или поздно пройдет через защиту». А экранирование одной только кабины происходит быстрее, чем экранирование всего экзокрафта? Конечно, в разы быстрее. В таком случае слушайте меня. Все оставайтесь здесь. Боц, за дверь. Фархад, экранируй кабину. Что ты задумал, Алик? Задача спросила лиша. Мы ведь уже настроены на трансляцию. Осталось только подтвердить, не обращая на нее внимания, спросил Аликену фархада Э, брат, ты что, всерьез это решил? Но это самоубийство. Тебе так важно, умрем мы сейчас или чуть попозже? Гори все огнем. Капитан быстро занялся установкой экранов. Боцман запер дверь. Через пару минут все было готово, и Фархад сообщил, что кабина изолирована. Тогда Эликен запустил процесс трансляции. Силовая установка в глубине Экзокрафта натуженно загудела, у всех в ушах запеликала морзянка. А потом все растворилось в яркой ослепительной вспышке. Адалиска, словно огромный волчок, совершила резкий поворот вокруг Нагльфара, оторвавшись от него, и тут же исчезнув фейерверки мерцающих и хлопающих статических разрядов. Пиратский корабль, потеряв внушительную часть корпуса, метнулся в сторону, словно камень из и тоже исчез оставив лишь разлетающийся хоровод обломков.